десять конец света стена хмурым вечером я подхожу к сторожке и вижу как моя тень помогает стражу чинить телегу выкатив ее на площадь перед воротами они снимают прогнившие доски с бортов и заменяют их новыми Страж ловко проходится по новым доскам рубанком, а тень прикалачивает их молотком. С тех пор, как мы расстались, моя тень почти не изменилась. Выглядит вполне здоровой, только движения какие-то неуклюжие, да под глазами собрались морщинки затоянного недовольства. Когда я подхожу, оба отрываются от работы и оглядываются на меня. "По делу пришел?" спрашивает страж. "Ага, поговорить надо", отвечаю я. "Мы скоро передохнем." «Подожди в доме», — говорит страж, отворачиваясь к недоструганной доске. «Моя тень еще раз зыркает в мою сторону и лишь яростнее колотит молотком. Похоже, зла на меня как черт». Зайдя в старушку, я сажусь за стол и жду, когда придет страж. На столе, как всегда, бардак. Порядок на столе страж наводит только когда собирается точить свои ножи. Обычно стол завален грязными чашками, деревянными болванками, курительными трубками, засыпан молотым кофе пополам со стружкой, и только ножи на стене неизменно развешены стройными, безупречными рядами. Страженеет очень долго. Я сижу, развалиясь на стуле, и разглядываю потолок. В этом городе ужасно много времени, которому некуда деться, и местные жители знают самые разные способы его убивать. Время идет. А садвара все доносится визг рубанка и стук нулотка. Наконец дверь распахивается, но в дом входит не страж, а моя тень. Долго разговаривать времени нет. Быстро говорит она, проходя мимо меня. Я только на минутку за гвоздями. Моя тень открывает дверь кладовой и достает с правой полки ящик с гвоздями. В общем, слушай внимательно, говорит она, выбирая из ящика гвозди нужной длины. Первым делом ты должен изготовить карту города. Да не по чьим-то рассказам, а обойти все сам и нарисовать то, что видел своими глазами, до последней мелочи. «На это нужно время», — говорю я. «Хорошо бы передать мне эту карту до конца осени», — торопливо говорит тень. «К карте приложи объяснение. Особенно важно подробное описание стены, восточного леса и мест, где втекает и вытекает река. Это все. Сделаешь?» С этими словами моя тень открывает дверь и выходит. Когда дверь закрывается, я подробно восстанавливаю в памяти все, что она просила. Стена, восточный лес, вход-выход реки. А что? Составить карту города – и в самом деле неплохая идея. Наконец-то смогу представить, как он выглядит полностью и из чего состоит. Да и свободное время проведу с пользой. Не говоря уже о радости от того, что моя тень мне все еще доверяет. Чуть погодя возвращается страж. Войдя в дом, первым делом вытирает полотенцем вспотевший лоб, затем отмывает грязь и наконец поворачивается ко мне. «Ну, что там у тебя?» «Я пришел повидаться со своей тенью», — говорю я. Страш несколько раз кивает, набивает трубку табаком, потом закуривает. «Сейчас пока нельзя», — говорит он. «Жаль, но тебе еще рано. В это время года тени еще слишком сильны. Подожди, пока дни станут короче. Так будет лучше». Он ломает в пальцах спичку и бросает ее в тарелку на столе. «Лучше для тебя самого. Будешь привечать свою тень, пока она от тебя не отвыкла. Потом хлопот не оберешься. Я такого уже много навидался, так что не обижайся, но придется подождать». Я молча киваю. Что ему ни скажи, он все равно сделает по-своему. А с тенью поговорить, пускай недолго, все-таки удалось. Остается набраться терпения и ждать, когда он позволит нам встретиться. Поднявшись со стула, страж подходит к умывальнику, наливает воды в большую глиняную кружку, выпивает до дна, опять наливает, опять выпивает. И так несколько раз. «Как с работой? Получается?» «Да, втягиваюсь потихоньку», — отвечаю я. «Это хорошо», — кивает страж. «Кто работает как следует, тот и живет по-людски». А у тех, кто не умеет хорошо работать, вечно всякая чушь в голове. За окном слышно, как моя тень по-прежнему забивает гвозди. Бойдем-ка прогуляемся, предлагает страж. Покажу кое-что интересное. Я выхожу за ним на улицу. Моя тень, забравшись в телегу, прикалачивает последнюю доску. Не считая колес, телега совсем как новая. «Страж ведёт меня через площадь к подножию обзорной башни. Время полдень, душный и пасмурный. Небо над стеной затягивают с запада чёрной тучи. Вот-вот хлынет ливень. Рубашка на страже насквозь промокла от пота и, облепив его огромную спину, источает едкую вонь». «Это стена», — говорит страж и похлопывает ладонью по стене, как по шее лошади. «Семь метров высотой, вокруг всего города». Перебраться через нее могут, разве что птицы. Ни входа, ни выхода, кроме этих ворот, больше нет.